Глава 3. Я внимательно посмотрела на свой детектор. Ничего не происходило. На нём горел только этот зелёный свет. Другого вихря не было, по крайней мере, не в этом городе. А этот вёл в очень холодную местность, которая, казалось, не приближала нас к новому Лондону, но и не уводила ещё дальше от него. Вихрь был нашим единственным шансом. Я смотрела местность в поисках какого-либо решения. На башне сидели 11 или 12 кандидатов. Сложно было определить, сколько ещё осталось участников, потому что чем дольше длилась гонка, тем больше людей рассеивались по всем сторонам света. В любом случае, никто из них ещё не финишировал в кураторииуме. Иначе я давно уже получила бы сообщение на свой детектор. Ну, есть идей. Услышала я чей-то голос за моей спиной. Я обернулась и увидела прямо перед собой светло-карие глаза Холдена. Казалось, что ему было забавно наблюдать за кандидатами, висевшими в нерешительности на верхушке колокольни. Он, конечно же, тоже заметил, что достичь вихря невозможно. Ещё нет, призналась я. А может, у тебя совершенно случайно есть с собой лестница? Случайно нет. Но может быть, мы найдём какой-нибудь трамплин? рассмеялся Холден. Или ходули, добавила я, и мы улыбнулись друг другу. Затем мы снова посмотрели вверх на башню. Она находилась не особенно высоко, но явно выше окружающих её крыш, поэтому прыгнуть с какого-либо другого места в вихрь не представлялось возможным. Единственным достаточно высоким для этого зданием был музей. Но он, к сожалению, располагался на расстоянии десятка метров от церкви на другой стороне улицы. Хотя я сняла со спины рюкзак и стала перебирать его содержимое. После того, как я нашла нужный свёрточек, я вскрыла его и вытащила оттуда верёвку. "У тебя всё-таки есть идея", произнёс Холден и заинтересованно приблизился ко мне. Теперь он стоял так близко от меня, что я чувствовала запах его шампуня. сандаловое дерево и ещё что-то напоминающее грейпфрут. Сердце моё забилось чаще, и я кивнула в ответ. Ты поможешь мне? Конечно, сказал Холден. Если ты возьмёшь меня с собой. В ответ я подняла брови. Конечно. Об этом можно было даже не спрашивать. Ну давай тогда, партнёрша. Партнёрша. Я быстро прикусила губу и ничего не сказала в ответ. Я указала на здание музея, и с Надеждой протянула Холдину один конец верёвки. Его взгляд проследовал в направлении моего пальца, затем он снова посмотрел на верёвку и наконец вверх на вихорь. Постепенно на его губах появилась улыбка. "Я понял!" прокричал он мне, схватил протянутый ему конец верёвки и побежал по улице. Прохожим, которые уже начали оживлённо показывать на нас пальцами, Он недвусмысленно дал понять, чтобы они сохраняли дистанцию. Между тем, верёвка в моей руке становилась длиннее и толще по мере своего растяжения. В то время как Холден мчался в другую сторону, я, стараясь оставаться незамеченной, продвигалась к задней стене церковной башни. Остальные кандидаты продолжали яростно спорить о том, что можно было предпринять в данной ситуации. И, видимо, некоторые из них как раз решили, что сделают прыжок. что меня вполне устраивало. Первым, кто отважился на прыжок, был тот самый высокий и натренированный парень. Он подбросил себя в воздух, но, как и ожидалось, промахнулся на несколько метров и тут же упал, сильно ударившись о землю. Его рост помешал ему правильно сгруппироваться и сделать кувырок. Он закричал от боли, схватившись за ногу, которая, скорее всего, сломалась. Парню повезло, что его униформа смягчила удар. Экзоскелет, вплетённый в ткань, делал нас не только быстрее и сильнее, но и сглаживал удары и жёсткие приземления, иначе у него сейчас была бы сломана не только нога. С вершины башни раздались взволнованные крики. Я спокойно подождала, пока остальные кандидаты спрыгнут с башни. Никто из них не дотянул до вихря даже частично, но многие извлекли урок из прыжка парня. Последовали прыжки в длину. Кувырки, повороты в воздухе, приземление на четыре опорных точки всё это мы натренировали до тошноты во время учёбы. В конце концов, всё это составляло часть повседневной жизни бегуна. Как только я убедилась в том, что башня свободна, я привязала верёвку к петле на своём ремне и начала карабкаться наверх. На руках наша униформа была снабжена выдвигаемыми крючками, которыми я и цеплялась за камни стены. Веревка на моих бёдрах натянулась, что означало, что Холден уже начал карабкаться наверх. Как только мы оба оказались наверху, мне нельзя было терять ни минуты, так как на детекторе у меня на запястье снова начался обратный отсчёт. Через какое-то время вихрь должен был исчезнуть. А это что ещё такое? Снизу раздался голос, такой резкий, что мне даже не пришлось смотреть вниз, чтобы узнать, кому он принадлежал. Меня мало беспокоило мей Розе. Я привязала толстую верёвку за железную решётку, которая ограждала шпиль башни. Быстро проверила, надёжно ли держит узел, затем повернулась и посмотрела в сторону музея. Холден поднял вверх большой палец, поэтому я нажала на кнопку на конце верёвки и подождала, пока не раздалось лёгкое жужжание, и она не натянулась так, как мне было нужно. Как я и предполагала, Веревка проходила точно над вихрем. Теперь нам нужно было с помощью рук добраться до середины и прыгнуть прямо в него. Другие кандидаты, кажется, тоже поняли это, потому что подо мной раздались возбуждённые крики, в то время как кто-то снова начал карабкаться на вершину башни. Я села на край железной ограды и взяла в руки верёвку. Ого, как же здесь было высоко. Я на мгновение закрыла глаза, а затем соскользнула вниз. Я зацепилась ногами за верёвку, схватилась покрепче и стала передвигаться вперёд. Я увидела, как с другой стороны камня уже приближался Холден. В отличие от меня, он пытался пробежать по верёвке, что существенно ускоряло его передвижение, но в то же время порядочно раскачивало её. Но кто это был позади него? Неужели это Лука? Внутренне я очень обрадовалась, когда увидела его рыжую шевелюру. Он и Холден что-то прорычали друг другу, но они хотя бы не дрались, что по сравнению с последним школьным годом было настоящим прогрессом. Веревка скреппела под нашей тяжестью по мере продвижения вперёд, так как кандидаты позади меня также начали передвигаться к вихрю. Она качалась туда-сюда, и мне пришлось приложить силы, чтобы удержаться, в то время как Холден Уверенно продолжал свой путь. Но Лука тоже догонял Холдена. Они крепко сцепились на последних метрах, пытаясь сбросить друг друга вниз, и так и упали в вихрь, который в мгновение ока унёс их прочь. Мне оставалось продвинуться ещё на 2 или 3 метра. Остальные уже приближались ко мне. Солёный ветер, дувший с моря в нашу сторону, развивал мои волосы, и песок, приклеившийся к ним, попадал мне в лицо. Ещё один рывок, а потом забудь об этом, крикнула Мия Розе, схватив меня за ногу. "Ну нет", поклялась я сама себе. Я не допущу, чтобы это случилось со мной во второй раз за день, и с силой пнула Мию. Я попала ей по плечу. Она покачнулась, но, к сожалению, недостаточно сильно, чтобы упасть. Вихрь между тем был уже почти подо мной. Если я отпущу верёвку, то приземлюсь прямо в него. Я окинула взглядом десяток кандидатов, которые с красными от напряжения лицами болтались на верёвке, и приняла решение. Сегодня только 10 из нас пройдут это испытание, и я должна стать одной из них. Я ещё раз замахнулась ногой, но на этот раз моей целью была не Мия, а верёвка. Я вдавила выдвигаемые крючки на ботинке в волокна верёвки и дёрнула их на себя. Тут же одна из нитей порвалась, и я продолжила делать задуманное. "Что ты делаешь?" в панике завизжала Мия и снова попыталась схватить мою ногу. Я ударила Мию ещё несколько раз и продолжила дёргать проклятую верёвку, пока наконец не порвала её. Из-за высокого натяжения половинки верёвки Словно резина отскочили назад в разные стороны. И пока кандидаты, увлекаемые верёвкой, один за другим не самым мягким образом ударялись о церковную стену, я как можно быстрее выпустила канаты из рук. Падая в вихрь, я всё ещё пыталась сбросить с себя мию, но она железной хваткой держала меня за голень. Вихрь мотал нас из стороны в сторону, настолько плохим был мой прыжок, Руками попала в жужжащий из краев вихревые энергии, и она закричала от боли. Её униформа порвалась, кожа покраснела. Она едва могла добраться до центра потока. У меня сильно закружилась голова, и прежде чем потемнело в глазах, я ударилась лицом о снежную гору. Дорогая, я встала на колени и ощутила дуновение ледяного ветра. И где же мы приземлились на этот раз? Мой детектор к тому времени уже перестроился. Я находилась в том же часовом поясе, значит, мы прыгнули не так далеко. Наверное, мы находились где-то в Альпах, потому что передо мной полукругом простиралась панорама с бесконечными высокими вершинами, покрытыми снегом. Я никогда ещё так не радовалась тому, что наша униформа может выдерживать экстремальные температуры. И всё-таки мне было сложно не закрывать глаза при таком ледяном ветре. Я быстро встала и сделала шаг вперёд. У меня под ногами что-то хрустнуло. Не двигаться, услышала я голос Луки. Я медленно повернулась и обнаружила своего друга в нескольких метрах от меня. Он стоял, расставив ноги и уставившись вниз. Я последовала его примеру и посмотрела вниз. Осторожно смела ногой снег в сторону. О нет. Я приземлилась совсем не в глубокий снег, а посредине замёрзшего горного озера. От моих ног во льду в разные стороны уже тянулись тонкие трещинки. Я быстро осмотрелась. Всё вокруг было покрыто толстым слоем пушистого снега, так что почти невозможно было понять, где точно находился берег. С одной стороны озера стеной стояли горы, которые развернулись перед нами словно гигантский амфитеатр. С другой стороны, совсем недалеко от нас находилась зияющая пустота. Кажется, озеро здесь граничило со склоном. Я совсем не хотела знать, какой глубины оно было в этом месте. Мы должны что-нибудь сделать, крикнула я Луке, с трудом переводя дыхание. Передвижение по верёвке стоило мне очень многих сил. Я услышала шум позади себя. Обернувшись, я обнаружила Холдена, бегущего к той стороне, где стояли горы, на расстоянии примерно 15 метров от нас. Судя по его уверенным шагам, он скорее всего бежал уже по твёрдой поверхности. И тут я увидела ещё кое-кого. Это была Мия Розе. Она выпрыгнула из вихря недалеко от нас и тоже с опаской смотрела себе под ноги. Холден остановился, когда увидел, что мы с Лукой находимся в щекотливом положении. Издалека я смогла разглядеть его улыбку. Извини, партнёрша, раздался над льдом его крик, затем он повернулся и помчался дальше. Мой взгляд скользнул в сторону гор, и я сразу поняла, куда он стремился. На выступе скалы, недалеко от подножия, мирно жужжал вихорь. Холден уверенно продолжил свой путь. И во мне вспыхнула искра разочарования. Хотя я прекрасно понимала, что он не мог меня ждать. За вихрем находился новый Лондон. Я не знала, откуда у меня появилась эта внезапная мысль. Столь точно предсказать заранее, куда мог привести вихревой поток, было невозможно. Мы только чувствовали температуру, запахи, структуру почвы, водных объектов, воздуха. Детектор показывал нам направление, но не цель. И всё же, за этим вихрем был новый Лондон. Я была в этом уверена, а это означало, что мы проиграем эту гонку, если тотчас же женю идём с этого озера. У меня есть план, крикнул Лука. И какой? поинтересовалась я, стараясь, чтобы голос звучал не слишком скептически. Планы Лукаса, как правило, имели шансы на успешную реализацию в соотношении 50 на 50. Мы поплывём. От удивления я округлила глаза. Поплывём? прокричала я сквозь порывы ветра в надежде, что ослышалась. Он же не намеревался сделать это всерьёз. Но Лука уже наклонился вниз и положил руку на лёд, покрывавший всё озеро. Лука, нет! крикнула я, но было поздно. Кончики его пальцев покраснели. И я с ужасом увидела, как тонкие ручейки лавы, словно капельки пота, закапали из его кожи на лёд. Лава распространялась будто паутина, извиваясь в моём направлении и заставляя в мгновение ока таять замёрзшую поверхность, на которой мы стояли. Мы с Лукой одновременно рухнули вниз. Я выплюнула воду и начала грести руками в яростной решимости запаниковать. Но наконец осознала, что вода уже не была холодной. Я не была окружена смертельным льдом, а Лука проложил путь прямо к спасительному берегу, который сейчас был похож на узкую полоску между склоном и озером. Вода была спокойной, почти тёплой и манящей. "Тебе нельзя применять свою способность", прошептала я сквозь зубы Луке, который только смеялся и так свободно плыл кролем. Как будто мы были не в озере, а в бассейне института. Ты потом меня отблагодаришь, крикнул он в ответ. За то, что ты мухлевал? Это против правил. Лукав в ответ только ещё громче рассмеялся. Ты же сказала, что я должен что-нибудь сделать. В следующий раз выражайся яснее. Я в растерянности плыла вслед за Лукой. Он уже ожидал меня на узкой полоске берега и помог выбраться на сушу. Как только я вылезла из тёплой воды, то начала дрожать ещё сильнее, чем прежде. Тот факт, что местность прямо перед нами заканчивалась склоном горы, совсем не способствовал тому, чтобы я чувствовала себя лучше. Позади нас всё скрипело и трещало. Там, где стояла Мия, лёд всё ещё был цел. Она бросала на нас гневные взгляды, шаг за шагом пробираясь к берегу. Отсюда мне намного лучше было видно структуру озера. Я видела пятно бирюзового цвета недалеко от берега, где лёд был особенно тонким, пятнок, к которому направлялась Мия. Раздался резкий визг, и она вместе со своей идеальной причёской провалилась в озеро. Мия гребла руками, тонула и снова выныривала, отчаянно пытаясь уцепиться за осколки льда. Пойдём, крикнул мне Лука. И указал на гору, до которой отсюда можно было дойти по широкой дуге. Вихрь с неослабевающей силой мерцал на выступе. Холден давно уже исчез из виду, и Лукар ванул вслед за ним. Но я всё медлила. Мне вспомнился юноша, участвовавший в прошлогодних гонках, юноша, которого, несмотря на его защитную униформу, не смогли спасти, и который умер в одном из таких же ледяных озёр. Его родители раздавали интервью со слезами на глазах и рассказывали, как гордились своим сыном, погибшим на службе у кураториума. Неважно, что в последние годы Мея делала мне подлости, неважно, как часто она издевалась над Лукой из-за его особенности. Я просто не могла оставить её здесь вот так. Даже если бы мне оставалось только протянуть ей из берега руку, чтобы вытащить её из воды. Но прежде чем я обернулась, Кто-то силой толкнул меня. Мея самостоятельно выбралась из ледяной проруби и бросилась своим мокрым телом на меня, чтобы освободить себе дорогу. Я ухватилась за неё, мы обе наклонились в сторону ледяной пропасти. Мея грохнулась на землю, потянув меня за собой, и я потеряла равновесие. Замахала руками в воздухе, но не смогла ни за что зацепиться, потому что вокруг были только крутой склон и ледяной ветер. неумолимо увлекающий меня вниз я даже не смогла ничего крикнуть когда в свободном полёте полетела вниз в самую глубину